Глава 1. Детство и юность Вашингтона Немногие американцы могут похвалиться такой родословной, как Джордж Вашингтон. Впрочем, родословная эта, по собственному признанию Вашингтона, не имела особенного значения в его глазах. Он происходил от родовитой английской аристократии, появляющейся в истории уже в XII веке. Вашингтоны в Англии, были рыцарями-ленниками епископа Дургамского и прославились своими походами против диких скоттов. В XVI столетии род вашингтонов распался на несколько ветвей. Родоначальником той ветви, от которой происходил вождь американской революции, был Лоренс Вашингтон, мэр города Нордгэмптона, во время реформации усердно помогавший Генриху VIII расхищать монастырские владения. За это ему пожаловано было поместье Цульгреф, и потомки его пользовались благоволением и милостями английских королей, как Тюдоров, так и Стюартов, а потому отличались горячей преданностью к престолу. Полковник Джеймс Вашингтон поплатился даже жизнью, сражаясь за короля Карла I. Другой полковник, Генри Вашингтон, около того же времени прославился геройской защитой доверенного ему королем города Ворчестера. и себе удивление и уважение даже своих врагов-революционеров. После смерти Карла I, когда Кромвель начал беспощадно преследовать приверженцев короля, они один за другим стали переселяться в Северную Америку, главным образом в Виргинию. Туда же в 1657 году переселились обедневшие правнуки Лоренса Вашингтона. Один из них, Джон, приобрел себе поместье на реке Бридж-Крик, притоке потомака, в графстве Вестмартленде. Женевшись на богатой девушке, он сделался одним из самых крупных плантаторов Виргинии, а впоследствии, участвуя в походе против индейцев, оказал своей новой родине большие услуги. Внук Джона Августин, отец знаменитого борца за свободу Америки, родился в 1694 году. Он получил высшее образование в Англии, а после возвращения оттуда занялся сельским хозяйством в наследованных им землях и мало-помалу значительно расширил свои владения. Августин Вашингтон был женат два раза. От первого брака у него было два сына – Лоренц и Августин. От второго – с красивой умной Мэри Бой – четыре сына и две дочери. Старший из них – Джордж, родившийся 22 февраля, 1732 года в отцовском поместье на реке Бридж-Крик, сделал имя Вашингтонов бессмертным. Вскоре после рождения Джорджа его семья переехала в другое имение, находившееся в графстве Страффорд, недалеко от города Фредериксбург. Здесь прошли детство и юность Джорджа Вашингтона. Чтению, письму и цифире он научился в школе приходского панамаря Гобби. который сам обладал весьма скудными познаниями. К счастью, Джордж имел возможность расширять свои знания в семье во время и после окончания курса наук у Гонби. Отец Джорджа, который был для своего времени очень образованным человеком, любил запросто беседовать со своими детьми на разные темы, стараясь развивать их и заронить в их душу любовь к труду и к правде. Старшего сына от первого брака, Лоренса, как своего наследника он отправил в Англию для получения высшего образования. Джорджу приходилось довольствоваться меньшим. Зато Джордж пользовался всеми благами здоровья деревенской жизни на чистом воздухе и крепкий здоровый от природы мальчик физически развивался как нельзя лучше. Замечательно, что одной из любимых его игр была игра в солдаты со сверстниками, Это было, впрочем, вполне естественно, если принять во внимание окружавшую его атмосферу. Брат его Лоренс, вернувшись из Англии, принял участие в войне между Англией и Испанией. Он не раз имел случай сражаться с испанцами и невольно действовал на младшего брата своим военным воодушевлением, приготовляясь к походу. Да и вся Виргиния в это время была охвачена военной горячкой, и молодежь не замедлила также заразиться ею. Джордж устраивал полки из своих школьных товарищей, обучал их маршировать и даже задавал сражения, на этот раз как командующий школы Гомби. По окончанию войны Лоренс Вашингтон вернулся домой, но больше на военную службу ему поступить не пришлось, так как в апреле 1743 года внезапно скончался отец, и Лоренс становился главой семьи. По отцовскому завещанию он получил имение на берегу реки Потомок. Второй сын от первого брака, Августин, получил родовое имение в Вест-Портленде, а Джорджу предназначалось то поместье, где он вырос и где отец с семьей провел свои последние годы. Вскоре после смерти отца Лоренс, несмотря на разницу лет, очень любивший Джорджа, женился на мисс Анни Ферфакс и поселился в своем имении на реке Потомок. назвав это поместье Маунт Вернон в честь адмирала Вернона, под начальством которого он служил во флоте. Вдова Августина Вашингтона с детьми осталась жить в имении, находившемся в графстве Сталфорд. Согласно завещанию мужа, Мэри Вашингтон была назначена опекуншую своих детей и предназначавшегося им имущество. Она, как оказалось, была вполне достойна такого доверия. Это была женщина с недюжинным природным умом, здоровыми инстинктами и сильной волей. Несмотря на свои грубоватые манеры и суровый вид, она отличалась простотою и добрым сердцем. Много времени отнимали у нее разные заботы по хозяйству. Но она умела находить свободные часы и посвящать их умственному и нравственному воспитанию своих детей. Как своими беседами с ними – так и примером своей жизни, она старалась внушить им сознание долга, уважение к человеческой личности и умение сдерживать внешние проявления своего темперамента. Джордж очень походил лицом и характером на мать. В детстве он часто обнаруживал вспыльчивый и неукротимый нрав. Но все эти шероховатости его характера мало-помалу сглаживались под разумным влиянием матери. Она часто читала своим детям вслух выдержки из книг религиозного и нравственного содержания, касаясь при этом всевозможных житейских отношений. Особенное впечатление на Джорджа произвели размышления религиозного и нравственного характера Гейля. К этой книге он всю жизнь питал пристрастие и почти никогда не расставался с нею. Мэри Вашингтон. была не из тех матерей, которые метят своих сыновей в генералы. Она была чужда всякого тщеславия, и в осень мечтала о том, чтобы сын ее хватал звезды с неба. Прежде всего, ей хотелось, чтобы Джордж был хорошим сельским хозяином, чтобы он заменил отца младшим братьям и сестрам, а для матери был бы опорой в старости. Через некоторое время после смерти мужа она отправила Джорджа в имение его брата Августина, для посещения находившейся поблизости школы Вильямса, где Джордж мог приобрести все необходимые для сельского хозяина познания. Эту школу Джордж посещал в течение нескольких лет, изучая там математику, геометрию и межевое искусство. В школе Вильямса не обучали ни литературе, ни иностранным языкам, а потому Вашингтон никогда не знал никакого языка, кроме английского. Английским языком он владел в совершенстве, но этим обязан был скорее себе, чем в школе. Путем упорных и долгих упражнений он научился выражаться кратко и ясно. Свободный от занятий часы, переписывал выдержки из немногих книжек, попадавшихся ему под руку, или излагал прочитанное своими словами. Тетради его, сохранившиеся донами, свидетельствуют о прилежании и усидчивости, поразительных для мальчика его возраста. Тщательно отделывал он свой слог, когда писал изложения. Об этом можно судить по помаркам. Тщательно копировал каллиграфические образцы. Мало-помалу выработал четкий красивый почерк и прекрасный слог. Замечательно, что он с детства чрезвычайно любил переписывать деловые бумаги, завещания, контракты, векселя и тому подобное. Он, очевидно, и сам вполне серьезно готовился к роли сельского хозяина, стараясь приобрести все необходимые для этой цели практические познания. Особенно усердно изучал он спутник молодого человека, откуда почерпал сведения о том, как держать себя в обществе, как писать письма и деловые документы, как размежевывать земли, строить дома, приготовлять чернила и сидр, разводить деревья, подавать первую помощь в болезнях и так далее. Тетрадки Джорджа свидетельствуют о полном отсутствии у него художественного дарования. Все они отличались деловым тоном, доходящим до сухости. Нечего и говорить, что весьма многие из приобретенных им практических познаний пригодились ему впоследствии. В умении составлять деловые бумаги он мог соперничать с любым юристом. В свободное время Джордж Вашингтон с увлечением предавался физическим упражнениям, бегу, прыжкам, состязаниям и прочему, а главным образом – верховой езде. Уже в 14 лет он без труда объезжал самых необузданных лошадей и считался превосходным наездником. Физическое развитие Джорджа не отставало от умственного, и это способствовало тому, что из него вышел такой уравновешенный человек. Среди товарищей Джордж пользовался любовью, особенно за свою прямоту и правдивость. Нередко он в качестве третейского судьи улаживал разногласия и споры между школьниками, роль которую впоследствии, будучи главой Американского союза, не раз приходилось ему исполнять в ином масштабе. Каникулы и праздники Джордж часто проводил в Маунт-Верни, в семье своего брата лоренса, который имел на него сильное влияние и вполне заменял ему отца. Лоренс в это время был членом законодательного собрания Виргинии и в то же время военным начальником того округа, где находилось его имение. Лоренс познакомил Джорджа с семьей своего тестя, лорда Вильяма Ферфакса. Сам лорд Вильям, живший в имении Бильвуар, был человек образованный и бывалый. Свою старость он решил провести в Виргинии, где управлял обширными поместьями своего брата, лорда Томаса. Семья Ферфаксов принадлежала к изысканной английской аристократии, и в ней-то молодой Джордж получил окончательную светскую шлифовку. Вопрос о поведении в обществе сильно занимал Джорджа, и он сам составлял со свойственной ему обстоятельностью правила для своего руководства. До нас дошли многие из этих правил, по правде сказать, довольно наивных и курьезных. Рядом с такими... При всяком действии в обществе следует принимать во внимание чувства и взгляды присутствующих. Можно найти и такие. Находясь в обществе, не распивайте себе под нос, не барабаньте пальцами, и не стучите ногами. Или не спите, когда другие говорят, не сидите, когда другие стоят, не говорите, когда следует молчать и так далее. Впрочем, Вашингтон составлял этот кодекс вполне серьезно. и серьезно же проводил его в жизни. В Маунт-Верноне, между прочим, пробудились и военные наклонности Вашингтона. Лоренс был всей душой предан военному делу. Кроме того, в доме его нередко собирались капитаны военных английских кораблей, стоявших на якоре в потомоке, а также провинциальные офицеры Виргинии. Джордж что и дело слышал разговоры на разные военные темы, описание битв, Воспоминания о скитаниях по морю, о борьбе с пиратами. Все это глубоко действовало на впечатлительного энергичного мальчика, которого невольно тянуло к такой жизни полной опасности и приключений. В 14 лет он заявил о своем желании поступить на морскую службу, но встретил сильное сопротивление со стороны матери, которая в последнюю минуту взяла свое первоначальное вынужденное согласие обратно, не решаясь подвергать своего первенца опасностям, сопряженным с военной жизнью. Делать было нечего, Джорджу пришлось подчиниться матери и вернуться в школу Вильямса. Так как в этой школе Джордж приобрел кое-какие познания по межеванию земель, и так как труд землемера в Виргинии прекрасно оплачивался, то Джордж решил взяться за эту профессию. Границы виргинских поместьй в то время не были еще точно установлены, Землемеров же было мало, а потому этот план был весьма практический. В течение двух лет Вашингтон обстоятельно и серьезно изучал землемерное искусство, как теоретически, так и практически, настойчиво доводя до конца все предпринимаемые им работы. Спокойное деловое настроение Вашингтона было нарушено в это время маленьким несчастьем. Он влюбился, но без взаимности. Это событие занесено в его дневник, который он вел с десятилетнего возраста. пятнадцатилетний юноша чувствовал себя глубоко несчастным, пытался изливать свое горе в стихах, которые, однако, не обнаруживают ни малейшего поэтического дарования. Видно только, что он был очень чувствителен к женской красоте. Кто был предметом его первой нежной страсти, неизвестно. Сам он видит главную причину своего несчастья в отсутствии смелости и в нерешимости открыть свое тоскующее и стекающее кровью сердце. Вероятно, его мучения объясняются невниманием особы поразившей его сердце стрелой у Купидона ко вздохам и ухаживанием мальчишки-школьника. Во всяком случае, эта страсть надолго нарушила душевный покой пылкого юноши. И впоследствии, даже в зрелые годы, он всегда был молчалив и застенчив в обществе женщин. Окончив школу Вильямса, Джош поселился в Маунт-Верноне. Школьное образование было окончено, но далеко не удовлетворяло, так что он всячески старался его пополнить. В Маунт-Верноне он по несколько раз перечитывал попадавшиеся ему под руку и многие книги, упражнялся в межевании, хотя и здесь несчастная любовь по временам сильно мешала ему работать. Иногда юноша целыми часами бродил по лесам, стараясь утешить свою стерзанную душу на луне природы. Нередко он посещал семью Ферфаксов и подружился со старшим сыном лорда Вильяма Джорджем. Вашингтону было в ту пору 16 лет, но благодаря своему высокому росту и крепкому телосложению он производил впечатление вполне возмужалого юноши. Он был сдержан не по летам, отличался солидными манерами, соединенными с простотою и скромностью, и пользовался общим уважением. Внутренняя борьба, пережитая им, придала более определенный характер его нравственной личности. Внешний же меланхолический вид придавал всей его фигуре особенную прелесть. Часто бывая у ферфаксов в бельгуаре, Вашингтон познакомился с настоящим владельцем этого имения, лордом Томасом Ферфаксом, недавно прибывшим из Англии, с целью поселиться в Виргинии. Этот человек, имевший немалое влияние на характер и жизнь Вашингтона, был чистокровный аристократ, очень светский и в то же время очень образованный, с развитыми литературными и художественными вкусами. Неудачная любовь, однако, имела на него... Такое огромное влияние, что он навсегда решил покинуть суетную светскую жизнь долгое время скитался по свету, наезжая и в свои виргинские имения. Величественная природа и приятный климат Виргинии настолько пришлись ему по душе, что в старости он навсегда решил здесь поселиться. Несмотря на резкие черты лица и эксцентричные манеры, это был добрый старик, легко сходившийся с людьми, и в его обществе Молодой Вашингтон победил свою меланхолию. Вместе с лордом Томасом Джордж охотился на лисиц, что старик считал самым верным средством от несчастной любви. Вашингтон сильно пристрастился к этому виду спорта и привязался к лорду Томасу, который со своей стороны полюбил энергичного юношу. Дружба между ними продолжалась около 20 лет. Желая избрать себе постоянное место жительства у подножия Олиганских гор, лорд Томас решил размежевать свои владения в этой местности и положить конец расхищениям, которые производились в его землях разным пришлым людом. Лорд Томас видел землемерные работы Вашингтона в окрестностях Маунт-Вернона и, зная характер, физическую силу, ловкость и отвагу своего молодого друга, решил именно ему поручить размежевание своих земель, что представило немалые трудности в дикой стране с ее дикими обитателями. Вашингтон с радостью принял предложение лорда Томаса размежевать его земли за денежное вознаграждение, и в середине марта 1748 года вместе с Джорджем Ферфаксом отправился в лесные дебри Америки. Молодые люди поехали верхом в сопровождении нескольких слуг, Перевалив через голубые горы, они очутились в живописной долине шанандоа, на западе которой были расположены аллеггааны. Долина эта орошалась многоводной рекой Шнандоа, дочь звезд. Природа кругом была очаровательная. На горах еще лежал снег, но бесчисленные потоки не свергались с шумом с высот, и в долине уже царила весна. Вашингтон записывал свои впечатления и наблюдения в дневник, но, по-видимому, его интересовала не столько природа, сколько те материальные выгоды, которые можно было извлечь из ее разумной эксплуатации. В дневнике, по крайней мере, коммерческая точка зрения преобладает над поэтической. Правда, Вашингтон упоминает и о красоте лесов, гор и рек, восхищается вековыми деревьями, рощами, рощами сахарного тростника, но лишь мимоходом. Его больше интересует качество почвы, орошение, поверхность и расположение земельных участков. Как истинный практический делец, Вашингтон всецело ушел в порученный ему труд, усердно снимал планы земель, лежащих при слиянии Шанандоа с потомоком, а затем по левому берегу потомока. Здесь приходилось ему сталкиваться с немецкими иммигрантами, обрабатывавшими часть измеряемых им земель. а затем с краснокожими. Ему удалось видеть военную пляску индейцев вокруг костра под звуки музыки, производимой пустой тыквой, наполненной дробью, и ударами в котел, наподобие барабана, обтянутой кожей. Впоследствии Вашингтон отлично изучил нравы индейцев и научился вести с ними дела. Так прожил Вашингтон около месяца, проводя дни и ночи под открытым небом и усердно занимаясь чертежами и измерениями. От дождя он спасался вместе со своими спутниками в шалаше, сооруженном из древесных ветвей, а в хорошую погоду ночевал на медвежьей шкуре или на охапке соломы около костра. Вашингтон как нельзя лучше умел применяться ко всякой жизни, довольствуясь в случае нужды самым малым, нередко лично поджаривая себе дичь на самодельном вертеле и находя в подобной жизни немало прелести. Наконец, 12 апреля, Вашингтон вернулся в Маунт-Вернон, прекрасно исполнив возложенное на него поручение к великому удовольствию лорда Томаса, который щедро вознаградил молодого землемера. Вскоре после этого Вашингтон назначен был общественным землемером графства Ферфакс и более трех лет исполнял эту обязанность со свойственным ему усердием и добросовестностью, проводя целые месяцы в глубине лесов, и основательно знакомить с характером страны и ее жителей. Нередко проводил он по нескольку дней у лорда Томаса, поселившегося навсегда в глуши, к западу от Голубых гор, в имени Гринвей-Курт. Сюда стекалось множество всякого народа, так как старый лорд был чрезвычайно гостеприимен ко всем, не исключая диких индейцев и грубых колонистов. Лорд Томас привез с собой из Англии много книг, и когда было возможно, Вашингтон с наслаждением предавался чтению. Таким образом, он основательно изучил историю Англии и вообще значительно расширил свой умственный горизонт. Так протекли юные годы Вашингтона. Жизнь в девственных лесах закалила его, сделала опытнее. Брат его Лоренс и лорд Томас в значительной степени способствовали его умственному развитию. Еще не достигнув 20 лет, Вашингтон был вполне подготовлен к тому, чтобы взять на себя ответственное общественное дело. Такое дело вскоре представилось и выдвинуло Вашингтона на арену истории.